Краю. В порту, да и во всем городе, царила какая-то странная почти грозовая тишина Как вымерло все, ни музыки в честь прибытия наместника, ни огней фейерверков, ни пьяных горожан на улицах Я даже, кажется, знаю, почему так Мы наняли большой экипаж и потребовали отвезти нас ко дворцу наместника. В момент входа в порт наш корабль был встречен приветствием из пушки корабля-наместника. В ответ пальнулись с сигнальной башни, потом с центральной площади. Теперь я стоял во главе свиты перед дворцом. Мне навстречу вышел очень важный лакей в ливрее и попросил следовать за ним». «Так как господин-наместник уже с нетерпением ждет нас». Подметая мраморные ступеньки дворца полами ряс, мы взошли на второй этаж. Я шел под руку с Анжеликой. Следом за нами шли пять черных монахов с закрытыми лицами. Лицо Анжелики светилось гордостью и восторгом. Она впервые была в таком шикарном дворце» и ей все вокруг было интересно, но по моей договоренности с ней она вела себя чинно и благоразумно и почти не вертела по сторонам головой. Только глазами. Из кресла в своем кабинете нам навстречу поднялся Фредерик. Он осмотрел нас тяжелым взглядом, и мы с Анжеликой сделали глубокий поклон, как положено при царственной особе. Мимолетное застолье в море Это не берется в расчет, когда участники появляются в стенах официального дворца. «Ваша светлость! Разрешите выразить наше безмерное удовольствие снова видеть вас в полном здравии!» Наместник зло смотрел на меня своим взглядом и молчал. Я заметил, что за глухими портьерами прячется достаточно большое количество людей, и местами даже видны носки солдатских сапог». Значит, нас ждали не с целью приветствия. Но я продолжил. «Помимо удовольствия видеть вас снова, я нижайше прошу вашу светлость простить своего верного слугу за невыполнение вашего приказа. Нас в дороге задержала буря, отбросив на большое расстояние в сторону, и поэтому мы не только не приехали раньше вашей светлости и потому не выполнили вашего поручения, но еще и прибыли позднее вас». «Я понимаю ваш взгляд, столь строгий и уничтожающий, но позвольте вернуть вам ваше верительное письмо и просить о снисхождении». Я протянул письмо Фредерику, в котором он приказывал управляющему подготовить грузы к погрузке на корабль. «Если солдаты кинутся на нас, то у нас есть шанс уйти живыми, но придется изрядно попотеть». К тому же действовать на виду большого количества народа моими эм, колдовскими силами, типа лазера и подствольника, значит просто отрезать нам дальнейший путь в столичное общество и королевский дворец. Потому надо пронять, переиграть как-то этого надутого злюку и вернуть его хорошее отношение к нам. Наместник вырвал у меня из рук бумагу и начал читать ее. Злость на его лице сменилась удивлением, Потом снова удивлением он поднял голову на нас и растерянно спросил. «Так это не вы?» «Разрешите напомнить вам, ваша светлость, я отец Александр, настоятель корабля-монастырь, а это моя правая рука, распорядительница, мать Анжелика». «Так это не вы ограбили короля?» «Я не понимаю вас, ваша светлость. Что вы хотите этим сказать?» «Хорошо». Он повернулся к шторам и портьерам и громко произнес. «Отбой. Это ошибка». Из-за портьер вышел капитан Смолет со своими офицерами, несколько солдат и матросов. Они смущенно стали осматривать запыленные под портьерой мундиры, но отряхивать их в присутствии Фредерика не рискнули. «Пойдемте ко мне в кабинет, отец Александр». «Заодно получше представите мне свою спутницу. О, я вижу, что вы надели мой подарок — серебряный глаз». Он говорил, говорил, говорил. Было похоже, что ему надо было выговориться. Но он не знал, кому и как вылиться в жалобах, которые от него не должен слышать никто на планете. Даже его король. Впрочем, надо попробовать. Я все-таки сумел вставить слово в его бесконечное словоблудие. «Ваша светлость!» У меня, как у проводника веры и источника уверенности, промелькнула мысль, А почему бы вам не исповедаться? Это снимет груз усталости от тяжелого морского перехода, вдохнет новую жизнь и мысли в ваше чаяние, приблизит к всевышнему и подарит радость от общения с Господом. К черту морской переход и груз усталости. Вы еще не знаете, что здесь произошло. Помилуйте меня, «Мы только что вошли в порт и, сразу же, увидев ваш корабль на рейде, кинулись к вам во дворец, чтобы выразить свое почтение и радость от встречи». «Отец Александр, давайте договоримся, что все, сказанное мной здесь в кабинете или на исповеди, никогда не коснется ушей монарха». «Да, конечно, ваша светлость. Это мое предназначение в этом грешном мире». «Сначала скажите, кто эта женщина с вами в рясе? Наместник наконец-то довел нас до кабинета. Сам сел в кресло и показал нам на два кресла напротив него. Мы с благодарностью в них погрузились. «Эта женщина — моя правая рука, как настоятеля монастыря. Ее звать Матушка Анжелика. Она делает большую работу для поддержания нашего монастыря на плаву, как в море». «Так и в миру. Она ведает хозяйством и служками. В нашем ордене разрешены браки между руководителями таких больших монастырей, и мы всерьез подумываем о браке. Вот только церковный брак нам могут осветить только глава нашего ордена. А он погиб в бою год назад. И сам монарх. Но к нему мы не могли никогда получить приглашение». Вот и скитаемся по миру, несем свет Господа нашего в души людей и живем, как можем. Любуюсь издали друг другом. Она — верный поборник Господа и слуга короля. Потому я от нее ничего не скрываю. Мило, ничего не скажешь. Очень мило. Но к государственным делам. Мне показалось, что Фредерик сделал какую-то пометочку в своем мозгу по поводу нас с Анжеликой. Он умный мужик, хотя и пьяница. Вы немного опоздали и пропустили очень интересные события в этом городе. Поверьте, я сначала был даже уверен некоторое время, что эти события организовали именно вы. Позвольте уточнить, какие? Что-то религиозное? Нет, черт возьми не религиозная, а скорее богохульная, грабительское. В этом городе ограбили короля. Какой-то высокий, немолодой мужчина предъявил письмо, якобы написанное под мою диктовку и подписанное лично мной на бумаге с водяными знаками самого короля о том, что ему поручено вывести из колонии то, зачем я, собственно, сюда и прибыл. Да вот посмотрите на эту бумагу. И он взял со стола известное мне письмо, И кинул его мне на колени. Я внимательно прочитал его, якобы впервые. Посмотрел на свет водяные знаки. Внимательно рассмотрел подпись наместника. «Знаете, может быть, бумаги у вас и украли, но подпись не ваша. Точнее, она похожа на вашу, но подделана очень грубо». «Вот, и вы заметили, хоть и не государственный человек». Просто я с благоговением очень часто за эти недели перечитывал сам и, вслух для Анжелики, ваше письмо управляющему. Постоянно любовался вашим почерком на подписи. И потому мне кажется, что она выглядит совсем по-другому. Так сравните же сами. Да, правильно. Я внимательно рассматривал обе подписи и готов был сам показать ему разницу в этих закорючках. А потом меня осенила интересная идея. «Ваша светлость! Мне приходится часто по роду моей деятельности общаться с бандитами и мошенниками всех мастей, как за стенках полиции, так и на воле. Позвольте мне взять с собой эти документы и попробовать найти тех людей, ну или хотя бы навести на их след полицию, которые сотворили столь грубую подделку». «Отец Александр». «Это, я думаю, хорошая идея. Берите бумаги и действуйте». Я протянул бумаги Анжелике и шепотом кое-что сказал ей на ухо. Она кивнула и ушла. «Неужели от груза, который предназначался королю, ничего не осталось? Ведь там, наверное, было много товара. Вы говорили, что там а, за три года Дании...» «За пять лет!» За пять! И тот мошенник взял еще кредиты у местных банкиров и промышленников. Вынудил самого управляющего организовать аналогичный заем у тех же лиц и простого народа. Все подсобираемые в будущие пять лет налоги и даже чуть большую сумму. То есть в ближайшие 10 лет казна как взявшая кредиты у этих особ, должна будет отдавать им свои деньги и ничего не передавать королю. Вы понимаете, что она делала управляющий? Понимаю, кажется. Дайте подумать минутку. Ваша светлость, скажите, а есть у этих особ расписки ваши или короля? Или казначейства? что именно они забрали у них деньги. «Нет». «А были ли в столичных или местных газетах объявления или выступления короля, вас или законного представителя казначейства с официальным объявлением нового займа?» «Тоже нет и не может быть». «Какого черта вы меня об этом спрашиваете? Вы ведь понимаете, что такое...» «Я отлично понимаю, что такого не было и быть не могло». Вот представьте себе совершенно отвлеченно. Если бы лично я приехал с поддельным письмом и стал бы лично вам говорить о займе, подписке, сборе денег и даже выдал свои собственные расписки что получил от вас деньги в счет каких-то там поступлений, вы дали мне деньги, взяли мои расписки с моей подписью. Неважно, кто я, управляющий или прощелыга с улицы. Какое к этому мошенничеству может иметь отношение государство или король? Никакого, вы правы. Я, кажется, начинаю понимать, к чему вы клоните. А я и не скрываю, куда я клоню. Я предлагаю во всеуслышание объявить, что эти люди, обвинившие государство в мошенничестве, на самом деле в сговоре с мошенником, только что ограбившим казну на большую сумму. Что они, его сообщники, пытаются ограбить короля повторно. Предлагаю этих людей срочно арестовать и поместить в одиночные камеры. Так давайте их сразу же и повесим на площади, чтобы неповадно было никому. Ваша светлость... Остановитесь. Если убивать дойную корову, а они и есть те дойные коровы, то молока мы не будем иметь никогда. Если ждать корове немного поболеть и выздороветь, то со временем она опять станет дается. Но если мы их арестуем с таким обвинением, то их положено будет казнить. А вы не торопитесь. Не заводите на них сразу официальные бумаги. «Вы пришлите мне местного начальника полиции, переподчините мне его и поручите через него мне исповедать и отпустить грехи по очереди всем арестованным, а потом дайте встретиться им с моей заместительницей. Тогда корова снова станет дойной. Уж поверьте, и резать ее не придется». «Но что мы скажем королю?» «Для короля мы привезем управляющего в кандалах и его дочь». Если он не найдет денег на погашение долга колонии, то его дочь попадет в бордель и будет до конца жизни отрабатывать долг отца. Вы приедете допросить эту девочку в бордель сами или с королем? Отец Александр, хо -хо -хо -хо. да мне вас сам Бог послал. Делайте, как сами только что рассказали. Главу полиции я предупрежу. Словом, мне предоставили возможность исповедать и отпустить грехи всем высокопоставленным лицам, промышленникам и банкирам колонии прямо в одиночных камерах. А в соседних, отвратительных общих камерах сидели все их родные в качестве соучастников и ожидали казни на утро, с которыми тоже провела параллельную работу мать Анжелика. В результате исповеди все сознались, что их заявление о причастности казны Короля и государства к тому мошенничеству было их грандиозной ошибкой. В чем они крайне искренне раскаиваются и жертвуют монастырю за помощь и подсказку такие суммы, что мы с Баркасом вывозили их всю ночь на корабль столь искренние раскаяние и расписки, что они не имеют никаких претензий к короне, казначейству, наместнику и обязуются впредь исправно платить налоги в срок и сполна. Отдельную расписку каждый участник дал в том, что не имеет претензий к отцу Александру. Благодаря ему за своевременную подсказку и все хотят стать его постоянными прихожанами вместе со своей семьей. С Ликой я увиделся только утром у себя в каюте. Она привела и оставила мне для разговора, исповеди и причастия дочь управляющего, которую успела забрать с собой до приезда полиции. А самого управляющего тоже научила, что он должен будет говорить и делать. Что с ним будет, пока было неясно. Через несколько лет я узнал, что он исчез при перевозке рабов и пленных в столицу. А девушку, его дочь Соню, мы пока приняли в качестве послушницы. С хорошим всесторонним образованием, развитым интеллектом и острым умом кстати говоря, чтобы никто и никогда не привел ее в полицию, уж здесь ее будут искать в последнюю очередь. Официально сбежала из дома и находится в розыске. Казна монастыря пополнилась еще как минимум одним годовым доходом страны.